Глава 18. В которой сова снова принимается за дело. Гараж. Как много в этом слове для сердца мужика слилось. Как много в нем отозвалось. Александр Солнышко Наша Сергеевич наверняка в гробу перевернулся, уловив в ветрах эфира мои попытки переврать его великий роман в стихах. Но признать стоило, что в нашем 21 веке, что здесь, в 70-х, гараж зачастую оставался единственной мужской водчиной. Так уж вышло, что комфортные современные квартиры вытеснили мужика на периферию хозяйственной жизни. А тотальное увлечение женщин под названием «ходить на работу» лишило сильный пол звания «добытчика» и «кормильца». Конечно, если дом частный, ситуация была совсем другой. Во дворе и огороде полно мужской работы. И нет никакой необходимости доказывать свою брутальность путем выбивания ковров, забивания гвоздя или пресловутого ударения пальцем о палец. Но в квартире? Ну сколько раз за год мужик полезет чинить бачок или будет прикручивать отвалившуюся стенку от шкафчика? Ну пусть десять. А посуду мыть и одежду стирать нужно каждый день. Плюс ко всему нет никаких посудомоечных машин и индезитов автоматов, что сами выжмут и постирают. Тоже нет. Так весь дом держится на женщине, и мужику или брать на себя часть обязанностей, вроде тех же ковров и готовки, или зарабатывать в разы больше, или расписываться в собственной неполноценности. Я лежу на диване, пока жена моет пол, потому что я мужик? Серьезно? Вот потому-то и выбирают многие мужчины гараж. Там и в машине поковыряться, и с друзьями-товарищами, словом перемолвиться о судьбах мира, и подработку какую-нибудь найти можно, то починить, это сварить, здесь спаять. У Анатолича на попечении находилось целых два гаража. Один редакционный, в котором стояли наши, маяковские жигули, и, в общем-то, не было ничего интересного. И второй, личный, в гаражном кооперативе посреди хрущевок. Оказывается, я уже бегал по его крыше, когда устраивал фотоохоту на собачью стаю. И вот это место было довольно примечательным. Во-первых, там стояла победа. Красавец-автомобиль той самой модифицированной третьей серии, с радиоприемником в качестве штатного оборудования и прочими примочками, весьма прогрессивными для 50-х годов, откуда и была родом эта машина. А во-вторых, это был не один гараж, а два Второй смежный товарищ Сиваконь взял в аренду у какого-то доходяги за три бутылки беленькой в месяц и оборудовал себе там то, что бородатые хипстеры и просветленные дамочки из моего времени назвали бы «мастерской студией». У него тут был и диван, и кресло, и приличный столик, и инструменты, развешанные по стенкам в образцовом порядке. А еще станок сверлильный, станок шлифовальный, какой-то самопальный сварочный аппарат и бог знает какое другое оборудование». «А что мне в квартире сидеть?» — ухмылялся Юрий Анатольевич. «А тут у меня всякие халтурки постоянно нарисовываются. Три кооператива ко мне ходят за помощью моральной и материальной». «А моральные это как?» — уточнил Стариков. «А как в той байке, когда пришел мастер, ударил молотком и все заработало. Он говорит, с вас сто рублей. Ему, мол, как это сто? Один раз ударил». — Ну, так за то, что ударил один рубль, а за то, что знал, куда ударить девяносто девять. — Вот я знаю, куда нужно ткнуть, чтобы все заработало. — Так как вам моя берлога, мужики? — Мы повосхищались берлогой, и Анатольевич сказал. — Ну что, пока мы тут с Женьком все приготовим, сходи-ка ты, Гера, за закуской. — И замази Вишневского, — добавил Женек. — А это зачем? Спину помазать, — смутился Стариков. «Она же мне ногтями ее зараза все располосовала. Черт знает, какая там зараза!» «Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток», — проговорил я. «Не надо нам белки», — замахал руками Анатолич. «Ты лучше четвертого найди, а то точно и белка, и свисток, и черти с дьяволами». «Задачу понял, исполняю», — козырнул я. Мужики уже двигали мебель и наводили лоск, когда я, громыхая железной дверью, выбрался на улицу и зашагал к магазину «Дружба». Три литра самогона – это закуски должно быть не просто много, а очень много. И где найти четвертого? Четвертый нашел меня сам. Тимофей Сапунов, он же Тимоха, он же Сапун, стоял себе, стену подпирал у аптеки, откуда я вышел с баночкой заветной мази которую местные почитали чуть ли не за панацею. — Гера! — сказал он. — Ты про меня совсем забыл? — Тимох! — откликнулся я. — Вот ты и попался. Тебе восемнадцать есть? — Двадцать один, елки! Ты что, забыл? — Самогон пьешь? — Я все пью. А что? — И что за вопросы, за возраст? Опять про армию? — Достали уже. Служил, не служил. Ты ж знаешь, служил. «Пошел. КМБ прошел. Часть приехал минному делу учиться. Бабах! Черепно-мозговая травма. Комиссовали. Уже мозоль натер на языке. Восемь месяцев я в итоге отслужил. Да при чем здесь?» «Тут у меня в голове стрикнуло. Минному делу? Это в каком смысле?» «В таком смысле, что мне капитан говорил, ты, Сапунов, сапер от бога. А вот Чижиков, идиот, рукожопый был. Ему руки оторвало и лицо расковыряло до безобразия. А меня взрывной волной обетонную плиту приложило. А все наследие войны». «Так то есть ты, получается, в разминировании?» «Герань, твою-то дивизию. Стал бы я по немецким блиндажам шариться, если бы не знал, с какой стороны за это дело браться. Ты что, с дуба упал или мозг отшибло? Мы же с тобой уже об этом говорили. И вообще, кстати, о блиндажах. Все-все, осознал, все будет. Теперь, может быть, и можно», — задумался я. Действительно, Сапун был идеальным вариантом для продолжения эпопеи с кладами» если бы я захотел ее продолжить. Тем более археологическая экспедиция Богомольникова должна была прибыть в наш район только следующим летом. Да и вокруг камешков тех еще не все вешки я перекопал. А блиндаж? Будет ему блиндаж. Дайте только до дома добраться. Значит так, сапер от Бога. Нам нужен четвертый, или мы умрем. Три хороших мужика могут сегодня скончаться, понимаешь? Вопрос жизни и смерти. Так... «Ты опять во что-то впутался? И причем тогда вопрос о самогоне?» «Да уж, впутался. Три литра огненной воды на меду на прополисе. Качество отличное. Просто много». «Ого! Ого!» — подтвердил я. «Пошли за закуской. Ты ведь не бросишь нас в трудную годину, Тимох?» «А нас это кого? Я незнакомой компании не очень люблю». «А я познакомлю. Там Женек Стариков из редакции и Анатольевич, его гараж». «Хе -хе, это который сивый пень?» – заржал Тимоха. «Мировой мужик, уважаю, сива конь. Ну, я же и говорю, слушай, только с грошами у меня не верьми, не верьми. Ой, да есть гроши!» И мы пошли в магазин. Тимоху мужики встретили сдержанно, но доброжелательно, а авоську с припасами восторженно. Кружок варёно-копчёной колбасы, палку плавленого колбасного сыра, пару свежих батонов, по банке маринованных огурцов и помидоров, вдоволь яблочного сока. Вдруг имеются любители запивона. И ещё того-сего по мелочи. Так что весь стол, аккуратно застеленный газеткой, теперь ломился от яств. Виновница торжества, трёхвитровая банка, воцарилась посередине, источая аромат сивухи и мёда. Напитка в ней было под самую крышку. — И что, Анатольевич, пробу даже не снял? «Пить в одиночку? Не по -люски это!» Я благоразумно промолчал. Для меня такая практика, напротив, была самой, что ни на есть, обыденностью. Граненые стаканы наполнились ровно до половины. Анатолич провозгласил тост за нас, и, чокнувшись, мы выпили. Говорят, традиция чокаться возникла в древние времена. Тогда, ударяясь чашами о чашу, так сильно, чтобы вино переливалось через края, собравшиеся за столом доказывали, что доверяют друг другу и не боятся перемешать содержимое кубков, то есть не опасаются отравы. А травой тут и не пахло. Напиток был чудесный, градусов 25-30, не больше, мягкий и приятный на вкус. О чем разговаривают выпившие женщины? Правильно, о мужиках. О чем разговаривают выпившие мужики? Нет, не о женщинах. Настоящие мужики, хорошо накидавшись, начинают вещать о судьбах мира, смысле жизни и бренности бытия, но ну и о том, как обустроить Русь, что делать и кто виноват, каждый в меру своей эрудиции, красноречия и интеллектуального развития, конечно. Я намазал Старикову расцарапанную спину вонючим Вишневским, а фотокор вещал «Вернуть не б, я считаю». Это ведь логично, если парикмахерша будет стричь и знать, что от того, сколько она людей настрижет, будет зависеть ее зарплата. Она будет проворачиваться живее, А пострижет плохо, так хрена к ней придут клиенты. Нет, я не агитирую за капитализм. Но услуги, бытовое обслуживание, общепит – это можно смело отдавать в частные руки, как на Кубе. А заводы, газеты, пароходы – государственные. Вот хозрасчет и самоокупаемость – первый шаг в этом направлении рыночная экономика и государственное регулирование, экономическими методами, а не командными. Ну, как можно рассчитать количество колготок, которые понадобятся бабам, скажем, дубровицы, в течение года? Одна их рвет каждый день, другая носит одну пару черт знает сколько. Ага, а считают в среднем. Три пары колготок на душу населения. Анатолий размахивал маринованным огурчиком, наколотым на вилку. — Одни едят мясо, другие — капусту. В среднем все кушают голубцы. Не к месту вставил Тимоха. Он, кажется, уже был готов. — Средняя температура по палате — семь градусов, считая умершего Иванова и двух горячечных, — подтвердил Анатолич. А вообще, ну ее к черту эту политэкономию. Давайте еще по одной. чтобы почувствовать жизнь. Ведь, если честно, какое дело пацанам с болота до да пацанов с песков или слободки? Но, за редким исключением, нет у нас серьезных предъяв друг к другу. А что нам, танцульки, дом, работа? Скучно. А тут грудь в грудь, глаза в глаза. И говорил мне Тиханович, что паралитика могу остаться, если по голове прилетит. А все ж иду, свербит, потому что... Вот, поднял палец вверх сиваконь. Потому что мы мужчины. «Потому на охоту, потому на войну, потому ты, Белозер, всю эту вот дичь творишь свою. Не можем мы без приключений. Это в нашей крови ломать и строить, покорять вершины и переплывать моря». Его здорово разобрало, видимо. «Эх», — сказал Стариков, — «а я, выходит, и не мужчина вовсе, зачах совсем. Слушайте, мужики, а вот если я попрошу кого-нибудь из вас дать мне в морду, то вы как отреагируете?» «Ну, правда, со школы не дрался. Может, и вправду. Вот такая встряска – это то, что мне нужно?» «Не, ну, оно как-то совсем без повода. стрёмно. засомневался Тимоха. «Так, стоп!» – сказал я. Меня тоже развезло, но идея вдруг оформилась вполне приличная. «Значит, мордобитие для широких масс, чтобы без обид, без претензий и без тяжелых травм? Так? Никаких велосипедных цепей и кастетов? Все культурно, с умеренным риском и вкусом жизни?» «Такой бодрящий мордобой, да? Знаете что? Федерация дворового бокса!» «А?» – удивленно уставились на меня три пары глаз. И я изложил им концепцию бойцовского клуба Чака Паланника, без проекта «Разгром» и прочих перехлёстов, и они впечатлились. «Раз то прийти и побоксировать столько, сколько выдержишь с тем, кто окажется там одновременно с тобой?» «Ну да. Например, в личный зачёт идёт время, проведённое на ринге». Итоги подводятся в конце года. Победителей и проигравших нет. Есть только самые стойкие. «Ну а как же человек человеку друг, товарищ и брат?» Резонно заметил Севаконь. «Бить незнакомого человека — это совсем не по-нашему. Не по-коммунистически. А ты знаешь, как мы с братом друг друга лупили? И вообще, как же свобода, равенство и братство? Если, например, работяга с металлургического получит возможность откупить директора завода Рика на ринге?» «Это ж настоящее равенство, а?» Старикову идея явно понравилась. «Вот набьют друг другу морду, и коллективный дух сразу начнет расти над собой, и трудовые подвиги начнутся. Я, может быть, тоже мечтал Рубану морду набить, но он старый, и жалко его». Тимох сначала заслушался, весь в пьяных грезах, а потом сказал. «Ни черта у нас не выйдет. Вон, Гера, ты сколько за дворец спорта с уклоном в единоборство бодался, и что?» «Ага». Поднял палец вверх я. «Еще не поздно. Скоро будут утверждать план по развитию города. Скажу вам по секрету. Но мне нужны будут весомые аргументы. Деньги, деньги и еще раз деньги!» Произнес ошибочно приписываемую Наполеону фразу Стариков. «И люди!» кивнул я. «Ну, человек у меня есть. Это Лопатин. Других кандидатур просто не вижу. Хотя там наверху». «Могут быть свои мотивы. Пришлют какого-нибудь жирного типа в пиджаке на тепленькое местечко. Да и лопатина еще попробуй уговори». «Так а деньги? Откуда ты их брать собрался? И кому давать?» — заинтересовался Тимух. «Ты вот говорил, что сапер от бога, а?» «Это не я, это наш командир роты песиков», — говорил. «Командир роты кого?» — удивился Стариков. «Ты кинологом, что ли, служил?» Сивоконь коротко хохотнул и отхлебнул яблочного сока. «Давайте заканчивать! Ну, за понимание!» «За понимание!» Светила лампочка без абажура у самого потолка. За полуприкрытой железной дверью гаража барабанил дождь. Оттуда веяло свежестью. Залетали опавшие мокрые листья. Оставалось в банке совсем чуть-чуть на дне. И я, разглядывая сквозь грани стакана раскалённую вольфрамовую спираль лампочки... Думал о том, как смогут отреагировать наши власть-придержащие, если трудящаяся молодежь Дубровицы сделает большой денежный взнос на строительство этого самого Дворца Спорта, если сумма будет такая приличная, что райком и горсовет просто не смогут ее проигнорировать. Увидел очки на носу, значит, интеллигент. «Тюк, киркой по затылку. Вот что такое кровавый режим полпота. Ревизионисты!» «Это как?» Тимоху было далеко до высоких материй и трагедий маленькой далекой Кампучии. «Это как Троцкий, только еще хуже». «Иудушка!» — тут же вспомнил Сапун. «Точно, а говоришь, не разбираешься в политике». Стариков и Сапунов шли, обнявшись за плечи. «Я обещал им такси, а Сивакони мы отправили домой первого». Ему еще предстояло грести от жены. Парни все никак не могли угомониться. Все обсуждали мировую повестку, каждый со своей колокольни. Наконец, у домобыта нашелся одинокий таксист. Он сразу напрягся, увидев трех выпивших молодых людей, а потом расслабился. Это был какой-то то ли сват, то ли кум дяди Тимохиной матери. Ну, как обычно в провинции оно и бывает. — Ну, давайте, развезу вас, — согласился он. — Давай, Гера, садись, — замахали руками парни, пристроившись на заднем сиденье. — Нет, ребята, не надо меня развозить, меня и так развезло. — Гера, блин, дашь! — пригрозил мне пальцем сапун. — Все, шеф, на тебя вся надежда. Обратился к водителю я. — Ты уж их доставь куда надо. Пятерки хватит? — Хватит! — кивнул то ли сват, то ли кум, а я недобрым словом помянул Минск, тамошние расценки и Николая лично. Такси зафырчало мотором и укатило, а я вдохнул полной грудью сырой воздух и зашлепал по домой, пытаясь переварить все услышанное за банкой медового самогона. Пьяные речи трех разновозрастных пацанов – не лучшее руководство к действию, но за неимением Гербовой пишут на простой, верно? Мужики наверняка забудут половину сказанного, но я-то нет. Идея с пожертвованием на дворец спорта меня захватила целиком и полностью. Но как реализовать ее, я не знал. Совершенно точно было ясно одно – нельзя действовать напрямую. Сам Гера Белозер не может прийти и сказать «Я опять нашел клад. Возьмите мои 25% на строительство спорткомплекса. Значит, нужно было все-таки работать с Тимохом». Но мог ли я ему доверять? Это был очень хороший вопрос. И ответ на него я мог попытаться найти, все-таки скормив Сапуну и его команде местоположение немецкого укрепрайона и того самого блиндажа.